Рулет из лаваша с творогом и зеленью. 4 тонких лаваша, 350 граммов творога, 3 зубчика чеснока, 50 граммов сметаны, 1 пучок зелени укропа. Чеснок очистить, вымыть, измельчить в чеснокодавилке. Зелень укропа вымыть, обсушить, измельчить. Творог, чеснок, зелень перемешать и заправить сметаной. Один лаваш –